Я сказал ему, что я, должно быть, стал мишенью для шуток всего Нью-Йорка, как тот самый пень. А мать Фреда сказала мне, имея в виду себя, «Привет вам от мишени для шуток Мидленд-Сити, Венеции в Италии, Мадриды в Испании, ванкувере в Британской Колумбии, Каира в Египте, да и вообще любого стоящего города, какой ни назови». Феликс завязал разговор с пилотом-тигром Адамсом про селью гилдрет ставшую в замужестве селье Гувер.